Привратник, к которому обратился Фрэнсис, мог сообщить очень мало, но все, что ему было известно, носило таинственный и подозрительный характер. В соседнем доме жил англичанин, чрезвычайно богатый и, как водится, эксцентричных вкусов и привычек. Он владел огромными коллекциями, которые хранил у себя в доме. Для того, чтобы уберечь их, он и оборудовал дом стальными шторами и сложными замками, а садовую стену велел утыкать железными шипами. Он жил уединенно, хотя его посещали неведомые люди, с которыми он, по-видимому, вел разные дела. В доме, кроме него самого, жила только мадемуазель да старая служанка. «Мадемуазель приходится ему дочерью?» полюбопытствовал Фрэнсис. «Разумеется», — ответил привратник. «Мадемуазель — дочь хозяина дома, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться. При всем его богатстве на рынок ходит она сама, и каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке». «А что у него за коллекции?» Спросил молодой человек «Сэр», — ответил привратник «Они огромной ценности Больше я ничего не могу вам сказать Мистер Венделер с тех пор, как приехал Даже на порог не пускает никого из соседей Но ведь вы, наверное, догадываетесь Сказал Фрэнсис «Из чего состоят эти пресловутые коллекции? Что же там? Картины, шелка, статуи Или драгоценности?» «Ей-ей, сударь!» суды, – сказал парень, пожимая плечами «Откуда мне знать? Может, у него там репа с морковью?» «Дом устроен словно крепость, сами видите». Но когда разочарованный Фрэнсис направился к себе, привратник снова окликнул его. «Я вот что припомнил, сэр», — сказал он. «Мсье де Венделер объехал весь свет, и я слышал однажды, как старуха хвалилась, будто он привез с собой уйму алмазов». «Если это правда, там за этими ставнями есть на что посмотреть». В воскресенье, задолго до начала спектакля, Фрэнсис уже сидел в театре. Взятое для него кресло оказалось третьим или четвертым с левой стороны, напротив одной из нижних лож. Кресло, наверное, выбрали с умыслом. Оставалось разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Она и в самом деле была так расположена, что, сидя в самой глубине кресел, Занимавшие ее люди могли при желании рассматривать его в течение спектакля, не опасаясь наблюдения с его стороны. Он дал себе слово ни на минуту не упускать пустую ложу из поля зрения и, разглядывая театр или делая вид, будто увлечен происходящим на сцене, все время искоса посматривал на нее. Шел второй акт. Когда он уже приближался к концу, дверь ложи отворилась, и двое зрителей вошли и уселись в темной глубине ее. Фрэнсис с трудом скрыл волнение. Это были мистер Венделер и его дочь. Кровь стремительно мчалась по жилам Фрэнсиса, в ушах звенела, голова кружилась. Он не смел оглянуться, чтобы не навлечь на себя подозрений. Театральная программа, которую он читал и перечитывал с начала до конца и с конца до начала, из белой стала казаться ему красной. Когда же он поглядывал на сцену, та словно уходила куда-то далеко, а голоса и движения актеров представлялись ему нелепыми и бессмысленными до последней степени. Время от времени он осмеливался бросить взгляд в направлении наиболее его интересовавшим. И уж во всяком случае один раз глаза его определенно встретились с глазами молодой девушки. Тут у него дрожь пробежала по телу, и перед глазами поплыли круги всех цветов радуги. Много бы он дал, лишь бы подслушать, что происходит между вендерами, Много бы он дал, чтобы, набравшись храбрости, взять бинокль и спокойно рассмотреть их позы и выражения лиц. Там, как он понимал, решалась его жизнь, а он не мог вмешаться, не мог хотя бы услышать их речи и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой. Наконец второй акт закончился. Занавес упал, и зрители вокруг Фрэнсиса начали вставать с мест, чтобы пройтись во время антракта. Естественно было и ему последовать их примеру, а при этом не только естественно, но даже и необходимо было пройти мимо самой ложи. Собрав все свое мужество, но опустив глаза, Фрэнсис направился в сторону ложи. Перед ним, пыхтя на ходу, не торопясь шествовал пожилой джентльмен, поэтому и Фрэнсис продвигался вперед очень медленно. Что ему делать? Приветствовать Вендлера и его дочку, проходя мимо? вынуть из петлицы цветок и бросить в ложу, поднять голову и кинуть долгий и нежный взгляд на девушку, может быть, свою сестру или невесту. Колеблясь и не зная, на каком решении остановиться, он вдруг ярко представил себе свое прежнее спокойное существование и службу в банке, и сожаление о прошлом охватило его. К этому времени он оказался прямо против ложи. И хотя до сих пор сомневался, что ему делать и делать ли что-нибудь вообще, он повернул голову и поднял глаза. Едва взглянув, он разочарованно вскрикнул и застыл на месте. Ложа была пуста. Пока он приближался, мистер Венделер с дочерью тихонько ускользнули прочь. Кто-то позади него вежливо напомнил, что он загораживает дорогу. Он опять машинально тронулся вперед и покорно подчинился движению толпы, которая вынесло его из театра. На улице давка ослабела, Фрэнсис остановился и свежий вечерний воздух быстро привел его в себя. Он с удивлением заметил, что у него очень болит голова и что он не помнит ни слова извиденных двух актов. Возбуждение постепенно улеглось, на смену ему явилась непреодолимая сонливость. Он подозвал Фиакр и поехал к себе в состоянии крайнего изнеможения – испытывая даже отвращение к жизни.